Глава восьмая. В последний бой. Мир-гигант Титардо, 28 декабря 8127 года. Спустя четыре месяца после смерти Гилберта Бейтса и сутки с захвата Москвы силами фракции Дворца Голд. Императрица Психея Душа Мира какое-то время имела славу трусливой королевы. Ее способность Дворца Жизни умела расшифровывать пакеты данных, передаваемых через информационные каналы системы. Другими словами, психия слышит все на свете. Переговоры и переписки старейшин вражеских дворцов, шифрованные сообщения от разведки и даже результаты секретных исследований из закрытых институтов мирового правительства. «Душа мира знала все и обо всех» кто с кем спит, когда предаст, и даже то, кому и сколько за это дело заплатят. Оружием Психеи была информация о поле боя не окопы и ощетинившиеся пушками крепости, а мирные улицы городов мира Титардо. Императрица Психея изобрела искусственные летающие города, присвоив себе идеи ученых из института. Заключала политические и военные союзы, щедро делясь своими аналитическими выкладками. За счет уникальных камней рода, созданных системой на основе способности психеи, ее собственная информационная паутина оплела всю сеть известных миров. титардо Фризе, мир великанов, Спайс Сердамур даже мир Земли. Последние 600 лет императрица знала реальную обстановку на фронтах битвы за будущее лучше, чем само мировое правительство – Вот насколько велико было ее скрытое могущество. Больше тысячи лет назад психея, уже давно достигшая ранга императора, стала очевидцем первого открытого интервью, даваемого представителями цивилизации Делбейн, жившей в Титардо до прихода системы. На той конференции присутствовал и весьма активный юноша-исследователь с горящим взглядом Гилберт Бейтс, представитель этой самой цивилизации. Тогда и состоялось их знакомство. Психея по-доброму смеялась над горячими речами тридцатилетнего подростка, взявшего в руки микрофон. А Гилберт Бейтс все никак не мог понять, что перед ним не красивая юная дева, а опытная, хитрющая старуха, которой на самом деле уже тогда перевалило за полторы тысячи лет. А потом Гилберт стал императором за каких-то 27 лет и создал сверхнавык идентификации. И уникальный камень рода – Малый мир. Бейтс странствовал по малым мирам, спускался на самое дно бездны и в одиночку победил полубога из расы истинных демонов. Прошло 500 лет. Появился кузан Толенор, началась война за бессмертного и погиб император Максимилиан Мельница. Психея видела, как братство быстро крепло и за какой-то год получила признание от мирового правительства – Но смертельную обиду психея нанес именно Кузан. Когда душа мира уже была готова вступить в братство, парень в категоричной форме сказал «нет» и все. Никаких разговоров. Когда гордость императрицы вытирает ноги какой-то малоизвестный мальчишка, обида обязательно появляется. Но мудрость, накопленная за две тысячи лет, не позволяла идти открыто против братства. Все изменилось четыре месяца назад, когда Гилберт Бейтс и другие члены Братства покончили с собой в мире фризы А Джон Голд, новоявленный преемник Бейтса, оказался родом из мира Земли. Психея тогда дважды порадовалась таким подарком судьбы. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Чего никто из императоров не ждал после битвы за Москву в мире Земли, так это полномасштабной войны в Титардо. Монарх Белояр Голд, священная ярость, вывесил на биржу наемников контракты на уничтожение пяти дворцов, враждующих с дворцом Голд. Уж кто-кто, а высший демон знал, как о себе заявить на мировой арене. Первым в первом списке врагов оказался дворец Соломона Мудрого и его корпорация-государство, состоящая из наемников, разбросанных по разным мирам. На контракт в 450 миллионов откликнулись шесть регулярных армий Всеблагой корпорации, одного из 13 правящих великих домов мира Титардо. Корпорации двигал интерес не к сиюминутным деньгам, а желание захватить долю рынка наемников Соломона. Контракт от Белояра стал прекрасным предлогом для полномасштабной военной операции. Мировое правительство смотрело на начавшуюся войну сквозь пальцы. После прокола с вирусом Морфея в мире Фриза Соломон стал персоной, с которой власти сотрудничали не особо охотно, если вообще сотрудничали. Второй, третий и четвертый контракты уничтожить дворец Циклида, дворец Декамерон и дворец Амура. Не считая императрицы Психеи, именно эта троица стояла за нападением на дворец Голды в мире Земли. За голову каждого из перечисленных императоров Белояр назначил награду в 50 миллионов, пообещав еще столько же за уничтожение их дворцов. На бирже нашлось немало императоров-наемников, готовых за звонкую монету начать охоту за головами других императоров. Скорую кончину врагов дворца Голд неожиданно приблизило сообщение от друзей Джона. С разъяренным Белояром через интерфейс биржи наемников связался казначей клана Ван Хайдл. Наемники из мира фризы Удивительным было то, что неизвестный предложил аж 1,2 миллиарда монет, не требуя ничего взамен. Передайте патриарху Джону, что за клан Ван Хайдл по-прежнему говорят наши дела. И все. Казначей не стал спрашивать демона, куда тот потратит деньги. Белояр же, находясь на тот момент еще в мире Земли, только после этого начал понимать, сколь много связей собрал этот юнец. После размещения первых четырех контрактов и перевода денег на насчет биржи наемников, Белояр в наглую связался с императорами Некбе Хексадзу, Ригга и Змеем. Эти четверо сами по себе являлись мерзопакостными личностями. Нацисты, расисты, предатели, бандиты. Именно эти ублюдки стояли за нападением на дворец Голда во время боя за летающий город Зимний. Угрожая вывесить на бирже контракты за их головы, Белояр потребовал в виде виры по 25 миллионов от каждого из императоров. Видя, какой военизированный хаос начался в Титардо, все четверо решили выплатить виру. С одной стороны, так гады из теневого мира смогут сохранить лицо перед подчиненными. С другой же стороны, они теперь дважды подумают перед тем, как пересекаться делами с дворцом Голд. Белояр начал не просто войну на уничтожение – Он заявлял о себе и дворце, всему мировому сообществу Титардо. Мы есть сила, и мы никого не прощаем. Последний, пятый контракт Белояра касался дворца императрицы Психеи Души Мира. 500 миллионов монет за уничтожение дворца Психеи и всех союзников, которые выступят на ее стороне. Фантастическая сумма! превысившая даже награду за уничтожение дворца Соломона Мудрого, весьма отрезвляюще подействовало на умы тех, кто ранее заключал военные союзы с душой мира. За такие деньги они сами психею на эфирные органы разберут. Мир Титардо – дикие земли, не входящие в обжитые земли 13 дивизионов. Эрата и тала с маккой летели по небу, едва поспевая за Белояром, умчавшимся куда-то вдаль. «Чудо чудное, а не демон!» – беззлобно выругался Талос. «Монарх, способный обогнать императора в скорости полета!» «По праву сильнейшего бойца наш провожатый теперь новый патриарх дворца Голд!» Эльфийка довольно хохотнула, зная, что летящий вдали демон недовольно морщится. «Ей богу! Звучит как шутка!» Талос поддержал сестру, продолжая капать на нервы демону. Бывший враг, злобный демонюга, становится старейшиной и патриархом его собственного дворца. Кому расскажи, не поверят». Заливисто рассмеявшись, Эрата едва не потеряла концентрацию, необходимую для полета. «Вот-вот, а еще наш новый друг, да хватит уже!» Белояр рявкнул, но сделал это столь же беззлобно. «Понял я, понял. Не звать вас больше никуда. Зачем же так? Зови!» Эрата толкнула братца в плечо, и тот согласно кивнул. «Посмотреть, как демон из кожи вон лезет, всегда приятно». А -а -а, я уже жалею о том, что попросил вас помочь». Эрата довольно улыбнулась. Чего-то подобного она и ожидала от старейшины, нанятого Джоном. Сам связавшийся с ней Белояр Голд говорил о том, что его не нанимали. И вообще, это временный союз. Но в глазах повидавшей всякой императрицы – то больше походило на то, что высший демон попал под влияние Эйдоса Джона Голда. Есть поступки выгодные, а есть правильные. И то, что Белояр сейчас делал для Джона, было правильным, но противоречило самой сути натуры демонов. В общении с императорами Белояр не искал выгоды для себя и не пытался нажиться на утаивании денег дворца при заключении договоров. А ведь это считалось нормой. Умелая игра с контрактами на бирже, предложение военного договора с Сайклоу и установление диалога с аратом Маккой. Всем своим поведением на посту старейшины Дворца Голд демон будто кричал Джону. «Вот он я, такой вот я. Умею общаться с мировым правительством, воевать и всячески защищаю твои интересы». Крик души, проявляемый через действия. Эрата понимала, что Белояр, сам того не подозревая, ждет от Джона признания себя как личности. Почему-то для демона это был принципиально важный вопрос. В небе, над небольшим горным озером, Белояр внезапно остановился и стал вглядываться в водную гладь внизу. Эрата и Талос появились спустя секунду. И что мы ищем? Любознательная натура эльфийки тут же заставила ее переключиться на манозрение. Вроде ничего нужного нет. Вижу одного монстра-монарха, но он в страхе забился в щель на дне озера. «Она здесь!» Демон достал из инвентаря устройство в виде шара с шипами. «Психея прямо под нами!» Недолго думая, Эрата пальнула из своего мушкета по земле, разнеся каменный берег и дно озера. Ничего нового не появилось. Даже будь тут формация, скрывая часть территории... Взрывы от выстрелов должны были сорвать якоря и снять маскировку. Достав из инвентаря какое-то артефактное пинсне, Талос также проверил поверхность, но так ничего и не увидел. Не вижу ни потоков маны, ни ауры пробужденных, ни следов электромагнитных излучений. Белояр одобрительно глянул на Талоса. Императрице Психея в этом году исполнилось 2302 года. Она входит в тройку императоров-долгожителей, У нее на запястье есть татуировка «Старше меня, только вечность». И вы думаете, что столь опытная личность станет пережидать опасность для жизни вместе которая можно обнаружить с помощью выстрела?» Эрата раскинула свою ауру до предела и попыталась почувствовать что-нибудь ненормальное. Но вокруг ничего. Талос же, приглядевшись к шару с шипами в руках демона, наконец понял, что это за вещь. Эфирная бомба? «Будешь эфирных паразитов ей выносить?» «Боги, с кем я связался?» «Теперь уже демон решил поиграть на нервах двух императоров. Вы бы хоть изучили цель охоты. Психея прославилась тем, что изобрела искусственные летающие города. Цена за них получилась заоблачной. Сейчас их может позволить себе только мировое правительство во время экспедиции в Дикие Земли. Будь тот город, мы бы его заметили». Под снисходительным взглядом демона Эрата пожала плечами. Да хоть что-нибудь, но почувствовали? Гравиметрическую аномалию, восходящие потоки маны от вен драконов или ауру жителей. Нельзя же скрыть целый летающий город. Белояр покачал головой, будто говоря, «Боги, с кем я связался?» Разве система не скрывает свои летающие города до их обнаружения? Демон заглянул в глаза императрицы, а потом и ее брата. «Поймите, мы выслеживаем императрицу, которая веками специализировалась на тайных исследованиях». Не став вдаваться в подробности, Белояр бросил эфирную бомбу в сторону озера, и та взорвалась, не долетев десятка метров до воды. Волна эфирных искажений изменила саму ткань пространства, будто расширяя его. Под ногами Эрата и Талоса проявился диск летающего города, своими размерами сравнимый разве что с 80-километровым храмом мира. И вот эту махину мы не заметили? Эрата смотрела на поистине огромный искусственный летающий город. От горизонта и до горизонта шли поля, фермы, жилые дома и небольшие городки с небоскребами. Видимо, Психея использовала это место как свою маленькую страну, скрытую от глаз посторонних. Скрытое государство? Талос опешил от масштабов мысли противника. Как вообще можно скрыть объект таких масштабов? Пять сердец дракона, десятки тысяч тонн плавучего материала из летающих крепостей системы и терпение. Много-много терпения. Не видя понимания на лицах императоров, демон дополнил. Старуха строила это место последние 270 лет. Здесь выращиваются красноглазые ведьмы из ее ближнего круга. Я узнал об этом месте почти случайно. И без подсказок демона Эрата все поняла. Натура демона Они всегда точат зубы на своих господ, ожидая подходящего момента, дабы сбросить их с трона. Видимо, Белояр давно искал тайное убежище Психеи, но, осознав его масштабы, решил отступить. Да и не будь с ним сейчас двух императоров, он бы не решился на столь самоубийственную авантюру. С эфирной бомбой Эрата также все стало ясно. Она всколыхнула верхние слои астрала, временно обнажив объект, скрытый в искусственно созданной формации. То же касается и второй, внешней формации, не выпускающей наружу никакие сигналы. Локация внутри мира системы, но отрезанная от системы. Только психея с ее аномальным научным гением могла провернуть нечто настолько масштабное, дорогостоящее, да сделать все скрытно. Казус Феронда? Талос удивленно хмыкнул. До сегодняшнего дня я свято верил в то, что нельзя вложить одну формацию в другую. Как и построить летающий город таких размеров? Эрата занервничала, ощутив волну энергии, прокатившуюся по глубинным слоям астрала. Почувствовав, как по всей ближайшей области теряется возможность летать, Белояр лишь довольно улыбнулся. Началось. Включилась система обороны безымянного города. И, как ни странно, попасть в него можно только сейчас, когда падение позволит приземлиться прямо на нужную территорию. Ни летная техника, ни полет птиц, монархов и императоров не будут работать до закрытия локации в пространственном кармане. Гравитация сделала свое дело, и троица вторженцев приземлилась аккуратно на одной из сельскохозяйственных полей безымянного города. Императрица Психея намеренно не давала этому месту имени. Так даже возможные беглецы или старейшины-шпионы в личных переговорах или переписке не могли сказать, как он называется. Едва ноги Эрата коснулись земли, как со всех сторон к ней стали двигаться десятки обладателей аур в ранге монарха. У Талоса и белаяра возникли те же проблемы. Количество врагов росло с каждой секундой. Ощутив сразу сотни аур монархов, Эльфийка тут же оглянулась и поняла, что демон куда-то исчез. «Защитники!» Талос принял на щит выстрел первого врага. Кто бы мог подумать, что старуха-психея додумается собрать вокруг себя орду из личных защитников мира? Интерфейс не выдавал общей картины из-за того, что локация тайного города-психеи была отрезана от остального мира. Эрата же сама ощутила появление больше двухсот аур-монархов, среди которых затесались еще и семь аур-императоров. Талос прав. Старуха провернула в своей стране тот же фокус, что и воля мира, создав себе армию из защитников. Едва одна из аур-императоров пришла в движение, как Эрата крикнула брату. «Построение!» Талос встал за спиной сестры и поднял перед собой свой личный предмет – Щит-черепаший-панцирь. В следующем миг проявившийся сферический силовой щит из силы божественности накрыл двух представителей Маккой. Брат Эльфийки пустил в ход сразу все 10 боевых душ-сателлитов. Светлячки, как их прозвала Эрата, выполняли роль огневой поддержки, не давая ближе подобраться особенно юрким противникам. Следом и Эрата выпустила свои боевые души. В отличие от брата, она не соблюдала принцип баланса между защитой и атакой. Сама эльфийка, не останавливаясь ни на секунду, стреляла из своего мушкета по самым сильным противникам, не давая тем подобраться поближе. А вот ее боевые души брали на себя ту мелочь, что все же подобралась на рубеж ближней обороны. Ощетинившись палящими стволами, пара императоров заняла глухую оборону. Ближе, чем на выстрел... А это 10 километров, Эрата никого не подпускала. А щит Талоса защищал от всего, включая активно насылаемые проклятия и астральных паразитов. Коллективная древняя магия проклятий! Брату эльфийке приходилось сдерживать удары сразу от десятков монархов. Гравитационная атака! Смена позиции! Там, где еще мгновение назад стояли Эрата и талас Земля даже не вздыбилась, а взлетела в небо с первой космической скоростью, улетев куда-то в стратосферу. Спустя еще долю секунды атака повторилась, и эльфийка с братом вновь сменили позицию. Поле боя тут же вверглось в хаос. Гравитация сходила с ума. С неба посыпался дождь из алхимических снарядов, каждый из которых нес в себе мощь атаки монарха. Астрал кишел паразитами а в щит Талоса то и дело врезались энтропийные атаки. При этом эльфийка ощутила, как круг защитников постепенно сжимается. Враги сконцентрировали весь свой огонь на небольшой области, в которой и находилась Эрата с Талосом, отказавшись от попыток перейти в ближний бой. Положение аховое. Семь императоров-защитников и больше сотни выживших монархов против двух императоров, сражающихся на чужом поле боя по чужим правилам. Оценив обстановку, Эрата достала из инвентаря массивную бомбу, созданную из аурахранилища, способного хранить ауру императоров. Недолго думая, эльфийка швырнула бомбу на предельную дистанцию, но взрыва не последовало. Да, хлопок и выброс ауры произошли, но взрыва, сравнимого с ядерным, и близко не было. Увидев все это, Талос нахмурился. «Да сколько же законов системы она умудрилась обойти?» «Подавитель?» Эрата не верила собственным глазам. «Да того не может. Эта технология не ушла дальше экспериментов». Всеблагая корпорация проводила исследования в области подавления реакций ядерного деления и аурных взрывов как способа защиты наземных и летающих городов от атак террористов. Эта же технология за счет генерирования поля усиления кулоновского барьера могла навсегда вывести из строя мощнейшее оружие потенциального противника. Ученые корпорации не продвинулись дальше прототипа установки подавителя размером с целый город – а психия уже давно довела технологию до ума и использует в своих интересах. Пока пара знакомых Джона отвлекала на себя внимание, Белояр тайком двигался по стрелке интерфейса, указывающей прямиком на «Психею». Больше 20 лет назад демон заключил контракт лично с императрицей на содействие в выигрыше битвы за будущее мира Земли. Затем, когда Амелия Хейс использовала его тело как резонатор и фактически убила вместе с Джоном, Контракт был одновременно аннулирован и расторгнут. Аннулирован из-за смерти исполнителя, но важнее второй пункт – расторгнут. Система сочла действия Амелии как нарушение контракта, заключенного ее госпожой, и расторгла договор. И теперь Белояр вправе стребовать с обоих вируса за нарушение контракта. К тому же обе стрелки сейчас указывали в одном направлении – хорошо экранированный бункер в котором спряталась психия находился не под дворцом правительницы а на отшибе летающего города в склепе под полу заброшенной деревней не тронув ни одного из жителей поселения белояр едва касаясь заминированного пола спустился в глубь подземелья и плутая по коридорам искусственной пещеры вскоре дошел до открытой двери бункера демон удивленно хмыкнул разумно Врага, способного добраться сюда, никакая преграда не остановит. Из дверного прохода бил мощный поток маны, как будто в помещении находился свой источник. Войдя внутрь бункера, Белояр попал в еще одну рукотворную пещеру, но теперь уже больше похожую на чью-то тайную мастерскую. Вдоль стен прохода висели таблички с выгравированными на них рукописными надписями. Их создатель явно хотел сделать так, чтобы его послание не погибло под воздействием времени. На первой, и, видимо, самой старой табличке из глины, надпись была выведена письменной палочкой. «Вспомни, Психея! Тела драконов — это изолированная область астрала. Благодаря этому драконы в ранге императора и даже полубога способны спокойно жить в мирах со слаборазвитым астралом». Ниже, на этой уже обожженной глиняной табличке, кто-то аккуратно наскреб вторую надпись. Сердца драконов, их врожденные источники, черпают ману из того же места, что воля мира. Но при этом воля мира не может использовать ману, которую выпускают из себя драконы. Так, за счет маны, воля мира всегда точно знает, где именно находятся драконы. Однако пробужденные могут использовать ману, созданную сердцами драконов. Хавьер был прав – Сердца драконов смешивают ману с некими энергочастицами контроля, которые присутствуют в телах пробужденных. Это косвенно подтверждает гипотезу Хавьера о том, что пробужденные и драконы с нашими общими рангами силы – это параллельные ветви эволюции. Но при этом драконы при входе в ранг силы полубога не теряют своего материального воплощения. Значит, и пробужденные так могут. «Проблема в астрале. Наши эфирные тела, как сосуды, не так прочны, как драконии. Все мы, пробужденные, зависимая часть астрала, а не независимая часть, как драконы». К своему удивлению Белояр узнал на табличке почерк императрицы Психеи. Ко второму постаменту, сделанному из окаменевшего дерева, Психея тоже приложила руку. коллеги археологов...» изучавших в Титардо раскопки научного центра цивилизации Делбейн, оказалась права. Их исследования говорят о том, что астрал имеет рукотворную природу, а не естественное происхождение. «Система стерла память археологам, но мои люди успели украсть рукописи и принести их сюда, в мое святилище, где нет маны системы. А значит, не действуют официальные законы системы». Как и на первой табличке, на этой ниже была сделана вторая надпись. Видимо, Психея отделяла основное открытие от прикладных к нему исследований. Схожесть структуры рангов силы у нас и драконов говорит о том, что истинные боги скопировали ее у драконов, когда пришли в наш мир. Возможно, они были иной формой жизни. Может, у них были тела из камня, кремния или вообще титана? Суть в том, что астрал – это эфирная надстройка над законами мироздания, а пришлым истинным богам нужна была рабочая схема того, как можно улучшить тела других живых существ в колонизированных ими мирах. Так появился первый из известных нам видов прокачки – естественная гармонизация ауры. Поедание еды, пожирание душ и конвертирование силы веры в прокачку уровней появилось значительно позже. Смысл вот в чем психия. «Истинные боги пришли к нам в Титардо со своим прогрессорством отнюдь не из простого любопытства и энтузиазма. Астрал — это надстройка над мирозданием, мана — их инструмент, а мы — пробужденные, работники, использующие инструмент в пределах надстройки. Да, мы добываем им силу божественности, но ведь сама эта сила истинным богам нужна явно для чего-то грандиозного». Скорее всего, это ресурс, необходимый истинным богам для перехода в новый ранг силы. Удивленный увиденным Белояр читал одну табличку за другой, понимая, что видит своими глазами неизвестную людям сторону императрицы Психеи. Видимо, система не раз стирала память душе мира, и она раз за разом ее восстанавливала, приходя сюда, в свое святилище. Давным-давно Психея посетила первое интервью с Гилбертом Бейтсом, дабы убедиться лично, что цивилизация Делбейн знала об искусственной природе астрала. Но Бейтс этого не знал. Точнее уже не помнил. Едва выйдя из формации замедления времени, он пробудился, и система подкорректировала его воспоминания. Императрица знала обо всем, что делала братство в процессе исследования ими внешних земель, О нулевом течении времени Кроноса и о том, как на самом деле император Магба царства тьмы, сжав силу энергетической энтропии, открыл сначала путь в Нифльхейм, мир живого холода, а потом точно так же нашел врата в Муспельхейм, мир живого огня. Белояр к своему удивлению узнал, что оказывается это не отдельные миры, а параллельные измерения того же материального мира, но населенные не пробужденными, а альтернативной энергетической формой жизни. Согласно скрижалям психеи, выходило так, что пока члены братства копали вглубь вопроса внешних земель и их связи с истинными богами, затворница душа мира старалась взглянуть на ситуацию шире. Всю последнюю тысячу лет императрица искала способы обойти законы системы. Так она выяснила, что законы мироздания в мирах, в которые пришла система, еще до нее были установлены сущностью более высокого порядка, чем истинные боги. Эдакий супербог, способный через манипуляцию генерируемой им же силы божественности создать материальный мир или даже миры. Прочтя записи на табличках, Белояр понял, что психея заметила особый интерес истинных богов к своим эмиссарам. Для становления тем самым супербогом истинным богам требовался сосуд, совместимый с их уникальными энергиями фигурировала в записях и имя Джона Голда, как наиболее вероятного кандидата на роль того самого сосуда для супербога Обидно, подруга. Спустя 2000 лет поисков я пришла к тем же выводам, что и Хавьер, с гипотезой которого все и началось. Эпохи отмеряются доминирующей формой жизни. Раньше это были драконы, сейчас истинные боги. Настанет день, когда истинные боги найдут себе сосуд, и тогда эпоха истинных богов завершится, и начнется эпоха нового бога. Скорее всего, его появление в планах истинных богов ознаменует начало конца света. Старые правила мироздания изменятся, а сами миры утратят свою целостность и отправятся в то место, куда скидываются осколки погибших миров. Конец всему, что мы знали. Это была последняя запись в рукотворной галерее. Внезапно Белояр ощутил импульс чьей-то смерти в конце коридора. Погибший умер без мук, излучая при этом эманации волнительного ожидания. Демон тут же ворвался в помещение и увидел знакомую женщину с татуировкой «Старше меня только вечность» на левой руке. Выглядела она все так же молодо, как и тысячу лет назад. Императрица аккуратно положила на пол бездыханное тело Амелии Хейс. Рядом с девушкой на полу лежала пустая склянка из-под крови дракона. Демон сразу понял, что психея лишь помогла раненой Амелии уйти из жизни, а не убивала ее. А это значит, что ручная красноглазая ведьма императрицы уже давно осознала свой Эйдос и теперь пошла тем же путем, что члены Гилберт Бейтс. Психея, совсем ее непомерным могуществом, сейчас с какой-то материнской нежностью держала Амелию. В итоге система все сделает чужими руками. Пропела императрица с каким-то умиротворением. А я лишь хотела предотвратить конец света, уничтожив сосуд для истинных богов. Госпожа, у вас не было и шанса на победу. Джон бессмертен. Нет ничего абсолютного, мой бывший подчиненный. Императрица горестно покачала головой. Даже бессмертие. А будь оно, богам пришлось бы пересмотреть правила, которые сами же установили и не способны нарушить. Все сущее смертно. Даже Джон Голд жаль жаль жаль Я так и атака не нашла способа его убить демон хоть и видел перед собой злейшего врага но не мог испытывать к нему какой то ненависти не после всего того что он прочел на скрижалях перед ним была женщина с несгибаемой волей которая две тысячи лет искала секреты истинных богов все та же способность видения уровня силы противника сейчас говорила белояру о том что он пусть и немного но все же сильнее психе в ее нынешнем состоянии высший демон давно достигший ранга монарха владел шестью тотемами. три от трижды мутантов два от псевдосупермутантов и один полноценный тотем супермутанта шесть способностей включая и те три что он получил от джона став полноценным старейшиной дворца голд Белояр сразу понял, что Джон после прокачки всех трех способностей не обновлял кровь в алтаре дворца, а значит не хотел, чтобы его подчиненные обладали его одуряющим разум могуществом. Повелитель маны, 700% ауры и теперь уже передаваемая возможность пожирать силу божественности у противников. Слишком много могущества. Только пришлому демону-старейшине Джон доверил обладание той же силой способностей, какой обладал сам. Положив тело девушки на пол, императрица встала в полный рост и посмотрела на демона. «Я лишь хотела остановить конец света». «Госпожа?» Демон увидел нездоровый огонек в глазах противника. «Святая ярость, да? Незамутненная гневом или сожалениями?» Императрица одобрительно кивнула. «Вижу, с моей помощью ты познал свой Эйдос и готов сам стать императором. И раз так, быть может, дашь мне самой выбрать способ смерти?» «Взамен я дам тебе столько кристаллов божественности, сколько нужно для формирования способности Дворца Жизни!» Старуха не спрашивала, а скорее утверждала, что и доказала, бросив под ноги Белояра сумку, доверху набитую кристаллами божественности. Сама же психея неторопливо опустошила склянку с кровью, осушив ее в два глотка. «Задумайтесь, пробужденные!» Повторив прощальные слова членов братства, опальная императрица улыбнулась и швырнула на пол склянку, разбив ту вдребезги Демон чувствовал, как ее распирало от внезапно возникших эмоций любви и воодушевления. На что вы действительно готовы, чтобы вновь встретиться с любимыми? Внезапно картина событий в голове Белояра сложилась в единое целое. Стоящая перед ним императрица Психея не была инициатором исследований границы планов системы. Она лишь продолжала дело, начатое неким Хавьером две тысячи лет назад. Хавьер ее возлюбленный был возлюбленным. Увидев выражение лица Белояра, императрица поняла его ход мыслей. «Я никогда, демон, слышишь, никогда не прощу систему за то, что она стерла Хавьера, его имя, его историю и дело всей его жизни». «Две тысячи лет...» Психея хранила верность любви к своему мужчине, хотя ее воспоминания о нем и были стерты системой за его опасные исследования. Все равно, что любить незаживающую рану на сердце. Даже после стольких лет Белояр не мог поверить в то, что видит, но эмоции женщины не врали. Всегда пропела все еще влюбленное сердце императрицы. Стоя так же, с гордо выпрямленной спиной, Психея сложила руки на груди и, чуть опустив подбородок, неожиданно окаменела. Демон почувствовал импульс смерти внутри статуи. Императрица ушла из жизни тем же путем, что и Гилберт Бейтс, которого она считала ровней себе. На 2302 году жизни императрица Психея, душа мира, ушла из жизни, дабы на том свете вновь встретиться с любимым. Два дня, оставшихся до встречи с истинными богами, это восемь дней по времени изнанки. Три дня ушло на то, чтобы захватить все десять храмов нации мира Земли и не спеша обнаружить единственный и неповторимый храм мира. Я не торопился, так как имел свои планы. Наш хронист исторических записей дворца описал эти события следующим образом. Радары засекли его в море над Атлантикой, между Африкой и Северной Америкой. В том самом месте, где по легендам раньше находилась утерянная атлантида массивный летающий дискообразный объект диаметром 80 километров три кольцеобразных жилых яруса возвышались один над другим с постепенным уменьшением радиуса окружности верхних колец. сразу после обнаружения город был еще защищен непробиваемым сферическим щитом. Боя за храм мира как такового не было. Едва воля мира начала призыв тварей, как патриарх дворца Голд в одиночку ринулся в бой и перебил всех врагов древней магии смерти, атаковав по области. А потом атаковал снова и снова, пока поток монстров не иссяк. Затем с неба прямо на водную гладь приземлилась платформа, приглашающая войска армии победителя подняться в величайший летающий город мира Земли Атлантис. Ваш покорный слуга, патриарх клана Мленур, Капур Мленур, был в числе первых людей, поднявшихся в Храм Мира Земли. Ох и хитер маракканец! Первым в Храм Мира тогда поднялись главы 160 кланов, чьи крепости участвовали в подаче сигнала Зова. Пришлось пригнать к опустившейся платформе нашу летающую твердыню и через нее переправить всю толпу. А там еще и телохранители, патриархи-основатели, журналисты. Даже жена Джинронга, проев ему плешь, потребовала себе место желая быть одной из первых женщин, вступивших на земли храма мира. Все эти события прошли два дня назад. Сейчас город-гигант обживается, что называется, всем миром. Открылись посольства стран ООН, пошла волна новостей по телевидению, ибо тайну наличия пробужденных наконец открыли. В центрах принудительного пробуждения-вербовки кланами уже выстроились очереди из гражданских на несколько недель вперед. Сейчас в мире Земли чуть больше 7,5 миллионов пробужденных. Этой цифры по-хорошему недостаточно для заселения даже Сталинграда, что уж говорить об Атлантисе. Надо просто понимать значение этого места. Оно в 70 раз больше Сталинграда. Единственный, уникальный, неповторимый на всю Землю храм мира. Тут есть и центры Возрождения, межмировой портал, три жилых верхних яруса и большой складской ярус под поверхностью Земли. я Есть даже биржа наемников с уже наполненным штатом из иномирового персонала. Магазины системы, кварталы артефактных мастерских, вплоть до того, что можно найти станок для подковывания блох. Есть бюро исследований с возможностью покупки билетов на путешествия в осколки разрушенных миров. Институт исследователей, дом войны для обладателей класса воинов и место под пока еще не найденный камень рода с функционалом школы магии. Такой я видел в мире фриза у племени однорогих, когда сам учился. В общем, храм мира – это место, где сбываются все мечты, где есть все и откуда можно попасть куда угодно. Но пока битва не началась, область перемещения через односторонние порталы ограничена только миром Земли. это своеобразная пространственная особенность храма мира называемая пространственная ось мира. И она же позволяет существовать здесь, в Атлантисе, постоянному проходу к колыбели цивилизации. Неважно, сколько раз изменятся дороги глубинных троп в Астрале, конкретно этот проход к колыбели никогда не изменится, и именно ради него я столько мучился, захватывая храмы наций по всему миру. Сейчас я находился на третьем, самом верхнем ярусе храма мира. Здесь же находилось и неказистое круглое здание с 30 резными колоннами по периметру. Сейчас все колонны светились, что говорило о доступности прохода к колыбели цивилизации Перезарядка занимает 30 дней, аккурат по числу колонн. А это значит, что если не справлюсь с волей мира с первой попытки, землянам придется самим растить своих монархов и лезть в колыбель. Фух, ну с богом. Взяв в руки дрожащий от нетерпения меч, я направился к открытым вратам, ведущим в колыбель цивилизации Моя самая последняя битва за будущее мира Земли началась.